Глава двадцать т р е Курьер привез документы через день. Я трясущимися руками забрала бумаги и долго в нерешительности стояла в коридоре. Впервые растерялась, что даже забыла, куда нужно идти. Именно в этот момент в квартиру зашел Марк. — Все хорошо? — обеспокоенно спросил он. — Все более чем прекрасно, — замялась я. — Мне документы привезли, вот и стою. — Пошли! Марк взял меня за руку и проводил в кухню, где совершенно спокойно в своем стульчике икрова Алинка. Она у меня складывала формочки друг в дружку, сильно увлеклась этим процессом. И что мне удивительно, даже не нервничала, когда что-то не получалось. Терпеливая девочка и дотошная, пока не сделает правильно, не успокоится. Марк ей даже принес б е з е б о р д Вот уж где можно долго сидеть и увлеченно копошиться. Так уж и выходит, что она в игры и к р а е т а я рядом торт или пирожное делаю. — Садись. Мужчина усадил меня за стол и включил чайник, который совсем скоро начал весело б у л ь к а т ь Также совершенно спокойно налил мне чай, добавил ложку сахара и разбавил все кипяченой водой. Он почти сразу же запомнил все мои предпочтения. Так что я сначала пила ароматный напиток и смотрела, как Марк возится с ребенком. Лучше стало почти сразу же. Пришло умиротворение и спокойствие, которое мне было необходимо. Только потом я вскрыла пакет, достала документы, внимательно их изучила, как и свидетельство о разводе. Осталось отметку в паспорте поставить, задумчиво проговорила я. Не только ее. Я подняла голову и увидела, как Марк внимательно смотрит в окно. Мы так быстро сорвались сюда и радовались, что все так хорошо прошло, что о главном я совсем не подумал. произнес он как-то напряженно. «Но вам нужна в этом городе регистрация. Нужно оформить Алину в поликлинику. Извини меня, я завтра же займусь этим вопросом». И не соврал. Если я д у м а л что моя размеренная жизнь будет и дальше такой, то пришлось и своей скрупы окончательно выбираться. Я и сама, если честно, забыла о самом главном. А ведь Марк был прав. Мы же не можем просто приехать и жить. Так ведь? В этот раз на себя все взял мужчина. Что и говорить, но ну ему даже скан медицинской книжки а л и н а прислали к концу недели. Я ума не провожу, как он этого добился. А ведь я сама должна была ее потребовать еще при переезде, а я просто зависла и думала, думала. А что, так можно было? С бывшим мужем все было совсем по-другому. Все было на мне, а тут так непривычно. Можно быть слабой и довериться своему мужчине. Плохо, наверное, сравнивать, но иначе не получалось. Постоянно проводилась параллель, и я не понимала, где раньше была моя голова. Видимо, было не до этого, или боялась себе признаться, что с д е л а л неправильный выбор. Но зато теперь он правильный, я в этом уверена. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Так что через некоторое время дочка была не только записана в местную поликлинику, но также тщательно осмотрена местным педиатром. Врач была явно профессионалом своего дела. Алина у нее даже ни разу не расплакалась. Хотя терпеть не могла все эти манипуляции с собой, посторонними людьми. А тут раз, и все прошли. Вопрос п р о массаж опять же поднял Марк. И нам даже предложили два варианта. Либо мы ходим в поликлинику, либо приглашаем на дом. Решили, что лучше ждать специалиста на дом. Врач посоветовал хорошую женщину, которая в этот же день к нам и пришла. Разняла дочку... И пообещал, что совсем скоро наша красавица на ножки встанет. Конечно, пришлось и мне походить по инстанциям. Но совсем скоро у меня в паспорте имелась нужная мне пометка. Еще и прописка в новом городе. В той самой квартире, где мы сейчас жили. При этом прописывал меня туда сам мужчина. Мы отдали паспорт. Он написал заявление. А через пару дней уже забрали готовые документы. Марк п р и щ у р и л с я «А квартира точно не твоя?» «Точно не моя», — так же прищурился он. «Она наша». а н о ты же сказал, что снимаешь», — возмутилась я. «Снимал?» — кивнул он. «Но недели две назад предложил эту квартиру у хозяйки купить. А она как раз в другой регион собралась уезжать. Так что сделка оформилась быстро, качественно и в срок. А линка там тоже прописана скоро будет». Потом он з в о р а д н о рассмеялся, потер в ладони друг о дружку и сообщил. «Теперь вы полностью мои!» Я тоже захихикала, а вслед за нами звонко рассмеялась Алина. Да, такая жизнь н е однозначно нравилась намного больше, и менять ее на что-то другое я не согласна. Родители Марка часто нам звонили, порой по видеосвязи. Было видно, как они скучают, как волнуются. Поэтому я предложила своему будущему Это даже не обсуждается. Мужу пригласить их к нам в гости. В квартире места много, поместимся. — Спасибо, — улыбнулся он. Родители будут рады. Только имей в виду, начнут говорить про свадьбу. — Ну, п о ж а л плечами. Раз начнут, то поговорим. Мужчина поцеловал меня в кончик носа и позвонил матери, а я с улыбкой на лице смотрела на него. Но пришлось отвечать на телефон. Он несчастный сегодня у ж и л И это еще хорошо, что во многих мессенджерах уведомления у меня были отключены, а то пили к о л б ы постоянно. Меня настойчиво уже который день хотели видеть все и сразу. Я же общалась только с тетей и ее дочкой, моей названной сестрой. Больше мне ни для кого из старого окружения не было. Однако любопытство взяло верх. В социальных сетях ко мне ломились в друзья все, кому не лень. При этом никого из тех людей я не знала совершенно, поэтому добавлять никого не стала и порадовалась тому, что с недавнего времени страницу свою от любопытных глаз закрыла. Зато в сообщениях было непонятно что. Меня обсуждали со всех сторон, как и новую семью к и р и л л Да, его фотографии мне высвали многие наши старые общие знакомые. Свадьба у него была в разы дороже, чем та, которая когда-то была у нас. Видно, так он о ней мечтал, что решил осуществить все хотелки своей жены. А она была одной из тех, кого он тогда пригласил в наш дом на Новый год. Я, если честно, даже не удивилась. Наглость и хамство некоторых людей уже перестало поражать настолько, что хотелось орать в голос от непонимания. С экрана телефона на меня смотрела улыбчивая девушка, которая, ко всему прочему, играла вместе с Кириллом в его последнем сериале. Кто-то не поленился и выслал мне выписки из с т а т е й и постов. которых говорилось о том, что актриса знаменитого сериала «Дочка режиссера» увела из семьи и бла-бла-бла. Не хотела бы, не ушла бы. Тут уже дело в самом человеке. Правда, не думаю я, что счастливая семья будет вместе долго. Жить с Кириллом сложно. Я этот простой факт поняла в сравнении. Думаю, его новая супруга привыкла к совершенно другому. Поэтому готовить и о б с т и р о в а т ь м у ж не будет. Конечно же, были те, кто жаждал узнать, куда делась я. Таких любопытных я блокировала. Ну а что? В новую жизнь нужно идти с новыми людьми, а не с теми, кто привык обсуждать за спиной жизнь других. Что делаешь? Уточнил Марк, остановившись недалеко от меня. Убираю лишних людей из своей жизни, произнесла и закрыла приложение. Родители приедут? О, произнес Марк. Еще как. «Мама во что бы т ы ни с т а л а решила организовать девичник». «Зачем?» — удивилась я. «Ты меня спрашиваешь?» — ткнул себя пальцем в грудь мужчина. «У нее спроси. Не удивлюсь, если они завтра утром уже будут у нас». «Ой!» — спохватилась. «Тогда нужно срочно что-то приготовить». Марк лишь головой покачал, но помогать пошел. Даже просить не пришлось. Кстати, сказать он ошибся. Его родители приехали не утром. А ровно через день. Такой воодушевленной и счастливой тетю Надю я не видела давно. Рядом с ней такой же счастливой улыбкой сияла Вика. — У нас женский день, — оповестила женщина и добавила. — Алиночку только обниму и в путь. — Так если женский, — усмехнулся папа Марка, — берите ее с собой. — Как только подрастет, так сразу. А пока пусть с дедушкой побудет. Я не знала, что именно придумала мама Марка. Но сам мужчина, когда закрывал за мной дверь, произнес «Держись». То, что мама Марка очень активная женщина, я поняла давно. Но чтобы настолько... Сначала у нас был шопинг, где мы, да-да, искали себе п л а т ь я к свадьбе. И вот честно, тут я даже была рада, что была именно с тетей Надей и Викой. Мне было намного проще отыскать то, что хотелось уже давно. А родственницы Марка мне очень помогли, но при этом и про себя не забыли. Потом был поход в магазин женского белья. Зашли в убувной, за сумочкой, за косметикой. Конечно, в перерывах между отделами заглянули в небольшое кафе, где очень вкусно покушали. — Что-то я уже устала, — пожаловалась Вика, когда мы с пакетами вышли из торгового центра. А там уже Марк стоял. — Устали? — уточнил он. — Да, — в один голос заявили мы с Викой. — А это только начало, — обрадовал он нас, когда убрал все пакеты в багажник. «Как?» — ахнула его сестра. «Мама!» «Не мамкой!» — сказала и так улыбнулась. «У меня, может быть, мечты сбываются». Пока мужчина нас куда-то вез, то рассказывал, как вела себя Алинка. Что они делали весь день. Рассказал, что дедушка на данный момент гуляет с коляской по двору. «Ну, удачи!» — раздалось неожиданно. «Я только сейчас обратила внимание, что мы приехали». «Спа-салон?» — не поверила Вика. — Серьезно? — Вот теперь точно отдых начнется, — мечтательно произнесла маму Марка и повела нас, а г и к о р о л е в а за собой. Мужчина только успел меня обнять, поцеловать и попросить не волноваться. — С дочкой все будет хорошо, — заверил он. — Потому что с ней ты, — согласилась я и поняла, что сегодня, пока была с родственниками мужчины, а дочери не волновалась совсем. Вот что значит полное и безоговорочное доверие. Скажу честно, в подобных местах я никогда не была. Не приходилось. Поэтому для меня все в новинку. А еще неожиданно испытала какое-то странное смущение. Ведь необходимо переодеться и... Нас развели по разным комнатам, где я быстро сняла одежду и сложила на мягкой лавке. Завернулась в большое махровое полотенце и вздрогнула, когда ко мне после стука зашла массажистка. Оказалось, что дальше мы с сестрой Маркой и его мамой будем находиться отдельно друг от друга. Процедуры будут в чем-то схожими. Но отдых, как говорится, должен быть отдыхом. Женщина включила тихую мелодию, чуть пригасила свет, зажгла благовоние и помогла мне у м о с т и т ь с я на кушетке. С этого момента начался мой собственный рай. Когда разум немного туманится, когда наступает дремота, а тело неожиданно расслабляется под умелыми руками. Меня натирали маслами и травами, разминали затекшие мышцы, местами даже немного больно, но потом пришло долгожданное расслабление. Массаж, как мне кажется, длился вечно. Зато потом я приняла душ, смыла у себя остатки масла, снова переоделась в халат и вышла в небольшой зал, где стоял столик, на котором были разложены сладости, а в центре стояли пузатый чайник и три чашки. За него одно из мягких кресел о наблюдала, н как, чуть пошатываясь, в комнату заходит Вика. Глаза у нее были сонные. Вид настолько расслабленный, что непроизвольно сама зевнула. «Я знаю, какой подарок буду просить у родных на день рождения», — в я л о произнесла она, беря чашку в руки и о т п и в а я из нее. «Мне нужен будет этот комплекс и полное одиночество». «А как же девочки и дискотека?» — уточнила присоединившаяся к нам тетя Надя. «Пусть идут, куда хотят», — отмахнулась девушка. Мы неспешно выпили чай, а потом собрались домой. Ноги были ватные, и тяжелые, и т и п ы л е н ь Но очень приятно, что за нами снова приехали. На этот раз папа Марка, который над нашей троицей только посмеивался. д о м была тихо и уютно настолько, что улыбалась от души. Сил хватило только на то, чтобы проверить спящую в кровати дочку, переодеться и упасть на кровать. «Кажется, я теперь тоже знаю, какой подарок хочу на свой день рождения».